Глава тридцатая. Женя. «Слушаю!» Раздался в динамике домофона голос Николая Михайловича после того, как я набрала номер квартиры. «Николай Михайлович, это мы!» «Женечка, открываю!» У меня, конечно, были ключи от бабулиной квартиры, но я все равно всегда звонила в домофон. Я всегда считала, что заходить в гости без стука, пусть и к родной бабуле, открывая дверь своим ключом, было неправильно. «Дедуля!» — Ванюшка рванул первым из лифта и сейчас уже обнимался с Николаем Михайловичем, который стоял в дверях. «Добрый день!» «Добрый день! Добрый-добрый!» — галантный поцелуй ручки. «Николай Михайлович!» — я всегда смущалась, здоровая с ним. «Проходите, соскучились уже по вам. Марьюшка сейчас придет. Она решила булочек с корицей к вашему приезду испечь. И ведь уже в духовку поставила, да вот за молоком для Ванюшки побежала» квартире и правда разносился умопомрачительный запах выпечки и корицы. Ванюшка любил бабулины булочки есть именно с молоком. Вот она и рванула в магазин. Благо, он имелся за углом в соседнем доме. Я всю дорогу думала, как начать разговор, как сказать, что мы с Егором больше не вместе, как бабуля к этому отнесется. Но так ничего и не придумала. Сейчас я даже была рада, что бабули нет дома. Есть еще пусть даже эти пять минут отсрочки. Их-то мне и хватило. Это были те минуты, за которые все встало на свои места, еще и потому, что, пройдя в гостиную, я вдруг не увидела нашей с Егором свадебной фотографии, которая всегда красовалась у бабули на самом видном месте. И только я собралась спросить у Николая Михайловича об этом, как пиликнул домофон, сообщая о том, что бабуля вошла в подъезд. А Николай Михайлович, увидев мой удивленный взгляд в направлении опустевшей полки и услышав звук домофона, Опередил мой вопрос, сказав друг. «Женя, мы все знаем». «Да?» — только и успела выговорить. Дверь квартиры открылась, впуская бабулю. «Бабуля! Ванюшка!» Вот правду говорят, что старый, что малый. встречу друг другу они кинулись одновременно, раскинув руки в разные стороны. «А мы вам подарки привезли!» Сообщил сын, расстегивая свой рюкзачок и доставая из него так любимую бабулей сувенирную тарелку на стену и самую, что ни на есть простенькую бутылку минеральной воды, которую на самом деле была налита виноградная водка для Николая Михайловича. Хотя я и подозревала, что на самом деле это был самогон. Потому что водка так пахнуть не может. Ее мне, кстати, помог купить Илья. «Пошли купим настоящую, домашнюю, сделанную моими друзьями для себя», — смеясь сказал он, когда услышал мою просьбу. Потому и бутылка была из-под минералки. «Женя, это то, что я думаю?» Увидев удивленный и одновременно недоверчивый взгляд Николая Михайловича на ту бутылку минералки, я кивнул и протянул ему. «Да, домашняя, мне друг помог купить». Николай Михайлович тут же открутил крышку на бутылке и вдохнул полной грудью сивушный запах. Выражение на его лице было при этом такое блаженное, будто он вдыхал самый нежнейший аромат на земле. «Николаша!» — бабуля рассмеялась. «Вот кто бы мне раньше сказал, что профессор с таким благоговением относится к самогону? Ни за что бы не поверила!» «Марьюшка, ты не понимаешь, это не просто самогон, это домашняя чача!» Я понимала, что рано или поздно, но я должна буду им рассказать. А потому предложила. «А пойдемте чайку попьем?» «Ну, пойдем, пойдем!» Бабуля первой пошла на кухню. Я уселась на свое место в углу и, наблюдая за тем, как бабуля занимается чаем, поняла, что я готова к разговору. Я даже уже набрала полную грудь воздуха и выдохнула, но бабуля опередила меня. «Жень, мы знаем уже все!» Сказала она это так буднично, будто речь шла не о моем разводе, а о цветке на подоконнике, который пора пересаживать. «Откуда, бабуль?» Только и смогла я проговорить. «Удивишься, но от брата Николаши!» И она повернулась к своему Николаше, ища поддержки, и тут же получил ее в поглаживании по плечу. «Что? А у вас есть брат?» Потом я вспомнила, что да, у Николая Михайловича есть брат. Он даже и на свадьбе-то нашей не был, как раз потому, что у брата случился инфаркт, и Николай Михайлович уезжал поддержать брата. И даже пробыл там почти три месяца, пока тот не оправился. Извините, Николай Михайлович, не то хотела спросить. Причем здесь ваш брат? Да, Женечка, у меня есть младший брат, Вержицкий Петр Михайлович. Он до недавнего времени проживал с женой в Сочи. А в этом вот году они решили перебраться к нам с Марьюшкой поближе. Видишь ли, у них больше никого нет. Их единственный сын Павлик погиб несколько лет назад. Детей у Павлика и его жены Светланы не было. Не успели. Николай Михайлович тяжело вздохнул. И бабуля погладила его по руке, успокаивая. Он в ответ поднес ее руку и поцеловал. У меня от этой нежности даже в носу защипало. А он продолжил. Вот мы и подумали, почему бы нам, старикам, не жить уже ближе друг к другу. И Петруша с Розочкой, его женой, начали искать себе жилье. Решили, что раз уж у них все равно никого нет, то им проще будет перебраться. У них в Сочи свой дом в хорошем месте, им за него очень приличные деньги предложили, здесь они тоже хотят в своем доме жить, вот и начали с поиска дома. Маклера они, конечно, наняли, но и с нами посоветовались. Далеко ли от нас, хороший район. Мы вот с Марьюшкой тоже им помогали. Объявления тоже стали отслеживать. Петруша на старости лет бильярдом увлекся. Пришлось и это тоже учитывать. А потом Маришка увидела объявление о продаже. «Нашего дома», — закончила я его фразу. «Да?» Николай Михайлович улыбнулся, как будто виновато, и кивнул. «Ты мне скажи, ты когда собиралась нам сказать о том, что вы с Егором расстались? И где вы сейчас с Ванюшкой свои чемоданы оставили?» «У дяди Пети и у Саши...» — выпалил Ванюшка раньше, чем я успела что-то сказать. «И почему я не удивлена?» — бабуля усмехнулась. «А теперь рассказывай все по порядку, и главное, кто такой Саша». И только Ванюшка собрался ответить, как бабуля его опередила. «А для тебя, молодой человек, у меня есть новая игрушка. Вон на столе в гостиной лежит, тебя ждет». Ванюшка обнял бабулю и убежал, а я начала рассказывать.